Надежда на подсдамского кузена С призывом к воюющим державам о прекращении мировой войны Советская Россия выступила тотчас после провозглашения в актовом зале Смольного новой рабоче-крестьянской власти. Державы Антанты к этой мирной инициативе не присоединились. 26 ноября русские парламентеры установили первые контакты с противником, согласившимся вступить в переговоры о заключении перемирия. В ходе этих переговоров в декабре прибыла в Петроград германская миссия, возглавляемая графом Вильгельмом фон Мирбахом. С 1915 по 1917 год посол в Греции, затем некоторое время представитель Берлинского МИДа в оккупированной Румынии. С разрешения Смольного миссия разместилась в уцелевших комнатах бывшего посольского здания у Исаакия, которые в августе 1914 года разгромили монархисты. А вскоре новоприбывшие дипломаты кайзера узрели бывших шефов и вдохновителей Громилу. Через те самые ворота, которые в августе 14-го рухнули под напором «Черной сотни», теперь, крадучись, пробирались к немецким гостям Нейтгард, Трепов, Гурко и Бенкендорф. Предстали перед Мирбухом и его помощником, адмиралом Кейзерлингом, с поклонами. Теперь они уже не вопили, не сквернословили, не размахивали дубинами, а смиренно сетовали на подвох судьбы – Во-первых, по их словам, они горько раскаивались в том, что в свое время не уклонились от столкновения с Рейхом. Во-вторых, им очень не по душе советская власть. В-третьих, и это сейчас главное, что привело их к его превосходительству, они просят и умоляют Германию заступиться перед большевиками за свергнутого и изгнанного и ныне томящегося в сибирской неволе монарха. Мирбах пообещал обо всем доложить в Берлин. Его донесение о визите группы Нейтгарда Бенкендорфа Трепова было первой официальной информацией о злоключениях русского кузена, полученной Вильгельмом II по каналам собственной службы. По свидетельству приближенных, его первым движением было дать директиву канцлеру Бэтмен Гольвигу разработать меры по эвентуальному оказанию помощи и спасению. И дело здесь было не только в родственных чувствах, в близости автократической системы, потерпевшей в России крушение, в судьбе своей петербургской родни Гогенцоллерны с тайным ужасом учуяли предзнаменование собственного конца. С заключением 3 марта 1918 года мирного договора в Брест-Литовске с появлением в апреле в Москве германского посольства во главе с тем же Мирбыхом узел его контактов с подпольной группой Нейтгарда Бенкендорфа-Трепова перемещается в дом номер 7 по Денежному переулку, ныне улица Веснина. Потянулась далее цепь заговора, Звеном которой и была описана в прологе «Встреча четырех». Долгие годы аппологеты Старого Рейха отрицали, что такой заговор был, и сегодня в ФРГ... Кое-кто заверяет, что никаких связей с монархическим подпольем у Мирбуха в России не было, никаких шагов в пользу свергнутого царя он не предпринимал, не хотел даже соприкосновения с делом защиты Романовых, как не имеющим никакого отношения к интересам Германии. Принимать бывших царедворцев посол якобы отказывался, от разговоров с ними уклонялся, помощи не обещал и не оказывал. Если же им иногда удавалось вручить послу письменное представление на сей предмет, он отказывался припроводить его выше. Одним словом, Германия в этом деле занимала позицию сдержанности, отчужденности и полного невмешательства. Каково было полное невмешательство, рассказали в свое время сами герои эпизода. Например, Нейтгард, по воспоминаниям которого воспроизведена здесь майская 18 года встреча четырех, или Мирбах, посольские донесения которого в некоторых своих образчиках проникли на страницы западной прессы. Среди них обращают на себя внимание две депеши, а отправленные в Берлин 13 июня, через две недели после описанной встречи в Денежном переулке, Б. Посланная туда же 20 июня, за две недели до убийства посла. Кратко, но выразительно докладывает Мирбах своему шефу Рихарду фон Кюльману о возрастающей активности в Москве и Петрограде подпольного блока монархистов и либеральных политиков, землевладельцев и промышленников. Его посла тайно осаждают многие известные лица, многие колеблющиеся фигуры, носители старых имен или высоких званий, владельцы крупных фирм и собственники латифундий. Люди эти, доносил посол начальству, ежедневно и всячески подчеркивая свое дружеское расположение к Германии, хотят с ее помощью освободить царя. Но не только. Есть у них не менее существенный пункт. Они являются к нам просителями также для того, чтобы вымолить помощь в борьбе против большевиков. Какое же отношение к мольбам рекомендует начальство посол? Во всяком случае, не безразличие. При всем своеобразии положения, пишет он 20 июня, следующее представляется мне первым велением момента. Мы должны предотвратить объединение противников, организирующей большевистской системой с руководством Антанты. Поэтому я считаю, что наши ответы на их запросы не должны носить характера абсолютного «нет». Мы не должны отвечать им отказом от подобных переговоров, которые прозвучал бы вообще как «нет». Не говорить «нет» означало по существу сказать «да». Этого не могут отрицать и нынешние западные толкователи. Обойдя скромным молчанием промашку кайзеровской дипломатии насчет агонии и большевизма, эти господа поясняют, идея состояла в том, что большевики должны быть свергнуты, буржуазная Россия должна быть восстановлена, условием же этого восстановления ставилась ревизия Брестского договора в смысле перехода России к курсу полной ориентации на Германию. Иначе говоря, проект вызволения царя с помощью кайзера был частью более обширного плана ликвидации советской власти силой германских штыков, восстановления старой, скорее всего, царской России, удел которой союз с германским империализмом и подчинение германскому контролю. В такой план без особого труда вписывались и царь, и наследник». А они тогда были живы, находились почти под рукой, фамильно близкие хотя бы уже потому наиболее приемлемые. Оставалось только извлечь их из ссылки и возвратить в Зимний дворец. Потому-то Вильгелем II и привел в действие все рычаги, чтобы спасти семью своего русского кузена. Довелось и доктору Курту рицлеру однажды поделиться некоторыми подробностями своих былых хлопот в Денежном переулке, Ритцлер наморщит лоб, припоминая иной современник. Ритцлер, позвольте, это какой же Ритцлер? Не тот ли который в Кайзеровском рейхе совместил функции дипломата с деятельностью либерально-монархического публициста и философа под псевдонимом Рюддершера опубликовал несколько работ по проблемам мировой политики, на одной из которых в 1915 году остановил свое внимание Ленин? Да-да, тот самый Курт Ритцлер Рюдерфер. Прежде чем появиться в Москве, он состоял советником рейхсканцлера Бэтмен Гольвега с 1915 по 1917 год, а в канун мировой войны выпустил в Берлине книгу «Основные черты современной мировой политики», которую Ленин подверг критическому разбору. Начал этот господин с проповеди космополитизма, С тезиса о божественности Рейха, с сотрудничества генералов и правых социал-демократов, окончил неудавшейся попыткой спасти царя от суда русской революции. Впрочем, он этим не кончил. Примечание. рицлер пережил и Кайзера, и Веймарскую республику, и Гитлера, назначившего ему пенсию в 1935 году, В Федеративной республике Германия он удостоился личных собеседований с Аденауэром и Штаусом. Умер на своей вилле под Дюссельдорфом в 1955 году в возрасте 73 лет. Ко времени смены кайзеровского режима веймарским относится явление Ритцлера публики в новом амплуа. Республика не оставила его без работы. Он подвязался с 1920 года на Вильгельмштрассе в роли ведущего эксперта по восточноевропейским делам. Здесь-то летом 1921 года и появился некий Соколов, русский белый белореммигрант. Отрекомендовавшись рицлеру главным следователем по делу о казни царя, получившим на то полномочия в 1919 году от верховного правителя России Колчака, гость осведомился, не может ли герр-доктор сообщить какие-нибудь полезные сведения по исследуемому вопросу. «О да, — сказал веймарский эксперт колчаковскому изыскателю, — подходящие сведения у него в избытке. Например, как переживший драму в самом ее центре». Он может заверить, что правительство Его Величества Кайзера в 1918 году через свое посольство в Москве пыталось сделать для уральских заключенных все возможное и даже невозможное. В подтверждение этого Ритцлер извлек из министерских архивов и показал Соколову пачку документов, датированных весенними и летними месяцами 1918 года, Копии нескольких дипеш, взятых из переписки между посольством и министерством, Ритцлер в сентябре этого же года переслал Соколову в Париж, в том числе следующее. «Посольство в Москве. Министерство иностранных дел. Июль 1918 года. Должно ли быть повторено решительное представление относительно бережного отношения к царице как к германской принцессе?» Не считаете ли вы, что распространять представление Инна Цесаревича было бы опасным, так как большевикам, вероятно, известно, что монархисты склонны выставить на первый план Цесаревича? Недоверие большевиков в отношении германских представителей еще более усилилось вследствие недавних слишком откровенных заявлений генерала Краснова на Дону, рицлер Министерство иностранных дел, поверенному в делах в Москве, июль 1918 года. С представлениями в пользу царской семьи согласен. Буше Эти, как и некоторые другие документы, Соколов позднее опубликовал в своей книге, вышедшей в Германии. По содержанию они полностью совпадают с депешей Кюльмана, которую, согласно белоэмигрантским запискам Нейтгарта, Зачитала ему в здании германского посольства в Москве Мирбах. В целом, обобщая соколов суть их сводится к тому, что в 1918 году русские монархисты вели переговоры с немцами о свержении власти большевиков. А в рамки этой темы входил вопрос об освобождении царя, которые и монархический центр, и поднявшие голову на юге России царские генералы должны были оплатить какими-то услугами берлинским военно-политическим планам как в центре страны, так и в разгоравшейся вооруженной борьбе на периферии, оккупированной или намечавшейся к оккупации германскими вооруженными силами. Вполне серьезно, видимо, рассчитывал Мирбах на успех, если, адресуя советскому правительству угрозы, он параллельно завязывает торг с монархическим подпольем. Какой курс возьмут, как будут использованы Романовы, перед которыми представлялось ему вот-вот распахнуться двери Ипатьевского дома. Как засвидетельствовал в свое время Вильтон, непосредственный наблюдатель событий в России, корреспондент английской газеты «Таймс», Сам отпятый монархист и поклонник Романовых в начале лета 1918 года по инициативе и призыву графа Мирбуха собрались в глубоком подполье в Москве на особое совещание представители ряда крайне правых антисоветских групп. Уполномоченные Берлина поставили здесь на обсуждение германские предложения о путях восстановления монархии в России. Одно из предложений гласило Сначала восстановить в правах царя Николая II, затем вторично провозгласить его отречение, чтобы тем самым продемонстрировать, что первое отречение от 2 марта 1917 года считается не имеющим силы, поскольку оно было принудительным, насильственно навязано революцией. После чего возвести на престол Алексея. Завязался на совещании спор между двумя основными группами участников — Союзом Возрождения и Национальным Центром. Обе группы хотели монархии, но со следующим различием. Первые готовы были принять ее из немецких рук, вторые отказывались от всякого подарка из Берлина. «Немцы, — говорит Вильтон, — Склонялись к движению на первый план юного Алексея, на него казалось, им легче будет давить, а националисты предпочитали брата царя Михаила Александровича, тем более, что он уже был однажды провозглашен царем Псковским актом отречения Николая. К окончательному решению участники дискуссии не пришли, согласились еще немного подождать, когда раскроются двери Ипатьевского дома. Пока эдакое невмешательство набирает темпы в Москве, оно все более явственное и цинично начинает проступать и в Берлине. Описывает его Виктор Александров в своей книге «Конец Романовых», изданной в 1966 году на английском языке. В те же летние дни восемнадцатого года, вскоре после вспышки Белочерского мятежа, Хюльман приглашает к себе на Вильгельмстрассе советского посла Иоффе и заявляет ему, германское правительство опасается, что восставший Чехословацкий легион захватит Романовых и злоупотребитыми в пользу военно-политических целей Антанты. Бывший царь может оказаться провозглашенным верховным главнокомандующим Белых армий и в этой роли может восстановить на востоке антигерманский фронт в тот самый момент, когда кайзеровская армия готовится к решающему удару по западным союзникам в Шампании. Германское правительство предупреждает, если советские власти не предотвратят такого поворота, оно двигает свои вооруженные силы на Оршу и Псков с последующей целью осадить и взять Москву. На ближайшей же стадии оно перейдет к прямой поддержке контролирующего Донскую область Атамана Краснова и откроет ему путь на Волгу в глубь страны. тюльман стращает с Вильгельем Штрафца. Военный атташе в Москве вторит ему из денежного переулка. Заявившись в Народный комиссариат по военным и морским делам, Он со своей стороны предупреждает, что в случае неблагоприятного для Германии оборота событий вокруг Екатеринбурга, главное командование оккупационных войск на Украине и в районе Ростова-на-Дону двинет свои силы в направлении на Царицын, чтобы утвердиться на обоих берегах Великой реки. Не исключается, подчеркнула Таше в крайнем случае, расторжение Брестского мирного договора с последующим германским наступлением на Москву и Петроград. Посему, кардинальным решением была бы передача Николая Второго и его семьи в расположении германских войск, что в корне исключило бы недоразумения и дискуссии на эту тему. Советская сторона отклонила эти угрозы. Тогда предпринимается новый шаг, очередной, так сказать, акт невмешательства. На сей раз из Дармштадта, родины бывшей царицы Александры Федоровны. Ее брат Эрнст Людвиг Эрни, великий герцог Гессенский, обращается в советское посольство в Берлине с предложением. Он может оказать России добрые услуги посредника в назревающем конфликте с Германией. Услуги такие, а он берется предотвратить германское наступление в России и неминуемую в таком случае, по его мнению, оккупацию всей страны. Б. Он берется добиться от имперского правительства сокращения или даже, может быть, аннулирования, возложенной Брестским трактатом на Советскую Россию военной контрибуции в сумме 300 миллионов золотых рублей. Цена обеих услуг – освобождение и отправка в Германию царской семьи телефонный запрос армии из дармштадта намерена ли советская сторона вступить в подобное обсуждение оказывается нет не намерена к началу июля берлинские домогательства в пользу романовых становятся все более грубыми и вызывающими даже покушение на мир баха кайзер используют для маневвра в пользу царской семьи. Выдвинув после 6 июля провокационное требование о допуске в Москву немецкого батальона, якобы для охраны посольства, Берлин в дальнейшем заявил о готовности снять это требование в обмен на разрешение царской семье выехать в Германию. Но навязать советским властям торг вокруг Романовых, ни Ритцлеру, ни другим германским уполномоченным не удалось. Несмотря на всю опасность положения, молодая республика, штурмуемая со всех сторон врагами, дала отпор кайзеровским притязаниям, отклонив как требование о допуске в Москву немецкого батальона, так и вмешательство в пользу царя. Серия атак на суверенитет Советской России кончилась для германской дипломатии ничем. А сами Романовы уповали главным образом на спасительную помощь подздамского кузена – Из своего сибирского, а потом уральского далеко, они напряженно следят за движением инспирируемых из Германии сил, которые, каким им мерещится, возвратят им свободу, а может быть и власть. До последней минуты финала не покидает их надежда, что они еще попадут, пусть и при малоприятном германском содействии, в Зимний или Кремль. Удалось же когда-то Бурбонам вернуться в обозе иноземцев в Тюэль-Ри, Почему бы им, Романовым, не добраться до своих дворцов с помощью интервенционистских и белых армий? Этой надеждой полнится их письма и дневниковые записи тех недель и месяцев, и Тобольских, и Екатеринбургских. Чаянием и убеждением, что все это скоро кончится, что раньше или позже все это развеется, минует, пройдет». Царь и царица уверены, что Германия хочет дать им возможность возвратиться на трон при условии, правда, что они согласятся вступить в союз с ней, порвав с западными союзниками. Все чаще в семейном кругу, вместе с ближайшими сопровождающими Жильяром, Татищевым, Долгоруковым, сходятся во мнении, что будут отправлены в какой-нибудь из прифронтовых городов, где и состоится их передача германским войскам. Называются на этих совещаниях и возможные маршруты эвакуации на Донг, к Краснову, в Киев, к Скоропадскому, в Прибалтику, к Фондергольцу, в Финляндию, к Маннергейму. Долгоруков высказал однажды предположение, что передача состоится в Риге, в то время все еще оккупированной кайзеровскими войсками. «Их интересует, где немцы» волнует вопрос где свои Сирич, где находятся куда движутся не дотянутся ли как нибудь до них те из своих генералов которые при поддержке германского командования вышли в вооруженный поход под знаменем монархической реставрации и принятое на довольствие денежное содержание кайзеровской военщиной включили свое карательные рейды по советской земле 20 марта 1918 года в письме из Тобольска бывшая императрица Александра Федоровна осведомляется у бывшей своей фрейлины Вырубовой, прячущейся в какой-то мансарде на Петроградской стороне, что немцы в Петрограде уже или нет? Подумай, ликует Александра Федоровна в одном из писем к той же Вырубовой. Газеты пишут, что князь Трубецкой, Володя, соединился с Калединым. Какой молодец! Несколько позднее в тот же адрес. Добрые вести о Каледине и Краснове идут с Дона. Дай Бог удачи их святым начинаниям.